Глава 4. Москва. После пары забежал к Сачану узнать, нет ли каких новостей по моему вопросу. Договорился о регистрации на 3 ноября, сразу сообщил он мне. И надо идти оформляться на работу на ЗИЛ. Он вернул мне паспорта. А кому нам там? Это помощник секретаря комсомольской организации. Передал он мне записку с номером телефона, фамилией, именем и отчеством. Он в курсе, поможет там разобраться. Распишитесь, не забудь мне свидетельство о браке занести. А где расписываться-то? Вспомнил я. Сачан нарисовал мне еще одну записку с адресом и приписал там «Третье ноября шестнадцать двадцать». Что там, с трикотажной фабрикой? Как бы ни возвращаюсь, спросил он, передавая мне записку. Завтра сходим по сигналу в столовой, доложил я. Хорошо, осмотрись там. И по возможности прикинь, какой может быть сигнал на их производство, ответил он. Держи меня в курсе. Конечно. Мы пожали друг другу руки, и я ушел. Вот так, роспись третьего ноября. Значит, на ноябрьский как раз будем праздновать свадьбу в Святославле. Значит, Славке и Мишке сюда ехать не надо. Вернемся в Москву в конце праздников вместе только со Славкой и Эммой, чтобы к доктору в Бурденко попасть, раз уж договорился. А погуляем по Москве в другой раз. Надо Галее сообщить, пусть они уже в Святославле на ноябрьские праздники что-то планируют. Кстати, неплохо бы и маму подключить. Упс, я же ей еще не сказал ничего. Поехал к Шадриным, вытащил Галию прогуляться. Все, дорогая. День росписи известен. 3 ноября в шестнадцать двадцать быть надо заранее, хотя бы в четыре часа. можно всем сообщить. И Маша раз она свидетельница Я тесть твой ждёт точную дату, чтобы начать готовиться к И мне своих предупредить надо, а то не вообще никто не в курсе. Сегодня уже поздно на завод звонить. Завтра у нас рейд на трикотажную фабрику. Не знаю, когда освободимся. Времени что-то совсем нет, как белка в колесе. Кстати, в выходные мы с тобой по-любому едем к бабушкам в деревню, хоть их предупредим. Дальше мы с ней предварительно договорились на пятницу после пар идти устраиваться на завод Зил. Но сначала я туда позвоню, договорюсь и ей перезвоню на домашний телефон Шадренных. Галя внимательно слушала и кивала головой. А кем меня на завод берут с опозданием решила уточнить она. Помощником художника. Кем? Она потрясенно смотрела на меня. А ты что, рисовать не умеешь? Она покачала отрицательно головой, испуганно хлопая глазами. Спокойно. Скажешь, что транспаранты до этого только рисовала? Я же видел, ты к 1 мая что-то рисовала на заводе. Она кивнула: "Ну вот, все будет хорошо", успокоил я ее. "И потом, ты же помощник художника, а не художник. Вот пусть художник рисует, а ты будешь раскрашивать". Она рассмеялась. Хотел ее проводить до дома, но она решила не откладывая позвонить своим и помчалась на переговорный пункт, чмокнув меня на прощание, а я поехал к себе в даст. У нас дым стоял коромыслом. наши ребята и Булатовские резались в карты. На меня никто не обратил внимания. "Мужики, обратился я к собравшимся, я женюсь третьего ноября. Кто свидетелем будет?" А в ответ тишина, такая особая, потрясенно звенящая тишина. "Как это женишься?" ошалело спросил Булатов. "Ты же у нас самый младший в группе". "Мало да удал», — отшутился я. Ничего себе, поздравляю. Искренне, одновременно немного неуверенно сказал Ираклий и бросился обниматься. Остальные присоединились к поздравлениям, пожимая мне руку и похлопывая по плечам. Когда праздновать будете и где? Тут же деловито поинтересовался Булатов. Домой поедем праздновать в Святославль!» — несколько огорчил всех я. Родственники настаивают. Парни понимающе закивали. Но проставлюшь обязательно после. Здесь в общежитии от тут же сказал приятелям. Настроение снова поднялось. Парни зашумели, обсуждая новость. Народ выплескивал эмоции, высказываясь и за, и против, с шутками и удивлением. А кто свидетельницей будет? спросил Булатов. Интересно, почему интересуется? Может, рассчитывает, что кто-то из знакомых ему девушек у Илии в подругах Маша, Шадрина из прожектора, на дне рождения у нее гуляли, напомнил я. Давай я буду свидетелем, тут же подскочил Витька Макаров, оттесняя плечом Булатова. да, все странней и страньше. Что у них тут за интриги, почему я не в курсе? Договорились, спасибо, пожал я ему руку. Святославль, квартира Якубовых. Что случилось? Зачем тебе деньги нужны? Испуганно спросила Оксана мужа. Дочь единственную замуж отдаю, важно ответил Загид. Бери лист бумаги, ручку, садись, пиши. Оксана быстренько метнулась в комнату, схватила блокнот и ручку и вернулась к мужу. Она отлично знала это его выражение лица. Когда Загид в таком настроении, надо делать все, что он говорит, быстро, молча и не задавая вопросов. Тогда он потом довольный станет, и можно будет обо всем поговорить. За год минут пять вспоминал всех друзей, родственников и сослуживцев, которых срочно нужно оповестить о предстоящем торжестве, обзвонить или телеграмму послать. Когда до Оксаны дошло, что день торжества уже назначен и что это совсем скоро, она приписала от себя еще дюжину человек в этот список и решила взять на работе отпуск по семейным обстоятельствам. Платье же еще шить, мать невесты как никак. Квартира Шадриных. Вернувшись с переговорного пункта, возбужденная Галяя первым делом, чуть ли не с порога, сообщила Маше и Виктории Францевне, что подали заявление на 3 ноября. «Поздравляем», — сказала Виктория Францевна с подозрением взглянув на гостью. Так скоро регистрацию назначили? Деточка, ты что, беременна? испугавшись своих собственных подозрений, спросила она. Нет, Удивилась Галя так искренне, что у Виктории Францовны пропали всякие сомнения. "Тогда к чему такая спешка?" Паша так решил. Смутилась Галя. "Не терпится, парнишки", рассмеялась Виктория Францевна. "Ну что ж, я думала, у нас будет побольше времени. Но 3 ноября, так 3 ноября, девчонки, за дело. Машенька, надо с нарядами определиться". Дело не в проворот, А праздно где будете? поинтересовалась Маша. Паша уже решил, кто свидетелем будет. «Свадьбу играть в Святославле будем. Родители мои настаивают, объяснила Галя. А про свидетелей я еще не знаю. Завтра с Пашей увидимся, спрошу. На следующий день между парами в большой перерыв помчался опять на переговорный пункт, заказал сразу два звонка о Славке и маме. Соединились с бухгалтерией. Славка оказался у аппарата. Видимо, изо льда с Ириной Викторовной на обед ушли. Славка, привет, обрадовался я, что время терять не надо. Слушай внимательно, Все меняется. На праздники ехать в Москву не надо. Передай Мишке, погуляем по Москве в другой раз. На праздники я еду в Святославль. У меня будет свадьба. Я приглашаю вас всех. Ты понял? Славка выслушал меня молча. Подумал, что он все понял. Нам с и не приезжать в Москву на ноябрьские Вдруг переспросил он: Нет, Слав, я приеду в Святославль и вместе вернемся в Москву, чтобы сразу после праздников к доктору попасть. Зачем ты приедешь? У меня свадьба, вы все приглашены". "Где свадьба? Понятия еще не имею, потом скажу". "Чья свадьба? Моя, Слав, моя. Я женюсь". В трубке повисло молчание, подумал, что разъединили. "Алло, алло, Слав?" начал кричать я в трубку. А, послышалось на том конце. Ты все понял? Как связь? Ага, теперь слышно. Понял, поздравляю. С Галиёй же свадьба? Слав, да, я приеду в Святославль на праздники. Все, пока, приеду, поговорим. Соединили с мамой. Привет, мам, начал я. Сумбурный разговор вышел со Славкой. Ну и похоже, что слышимость у него была паршивая. Надо маме более последовательно и четко информацию подавать. Сынок, обрадовалась мама. Тут такое дело, мы с Галиёй решили пожениться. О, что случилось? Почему так быстро? Ой, обстоятельства что ли у вас? шифруяс спросила мама. Нет, не обстоятельства, но заявление мы уже подали. Как неожиданно подбирала слова растерянная мама. "Мам, на праздники приедем все в Святославль". "Это хорошая новость", пробормотала мама. "Свадьбу играть", уточнил я. "Родители Галии уже в курсе, готовят банкет". В ответ тишина. "Мам, да сынок, я папу на свадьбу пригласил". "Хорошо. С семьей, с женой и детьми. Хорошо. Ты и Нине скажешь?" Она же приедет на выходные. Пригласи ее от меня. Хорошо. Мам, я побежал, на пару опаздываю. Целую. Беги, сынок. Целую. Пока. Даже не поздравила, подумал я. Мама явно считает, что я тороплюсь со свадьбой. Ну ладно, что тут поделаешь, потихоньку привыкнет к этой мысли. Переключился на предстоящий рейд на трикотажную фабрику. Свидала экономический отдел механического завода. Апалинария застыла в растерянности с трубкой в руке. "Оль, что там?" встревоженно спросил Ахмат жену. Не найдя слов, Апалинария положила наконец трубку и развела беспомощно руками. Машка сказал, что женится", подсказал пробежавший в отдел после разговора с другом Славка. Думал узнать подробности, а тут такая же ситуация. "Женится?" Переспросила Шарашина Ахмат: "Почему? Они что, ребенка ждут?" Говорит, что нет, опомнилась помнилось Еще что говорил? требовательно спросил Ахмат. "Свадьба будет на ноябрьские праздники", начала она вспоминать разговор с сыном. "Праздновать собираются здесь, в Святославле. Да, кстати, вспомнила Поля. Он еще сказал, что родители Галии уже занимаются банкетом. Как так? А мы Недоуменно спросил Ахмат: Еще что говорил?" "Отца пригласил на свадьбу с новой семьей. Отрешенно произнесла Поля. "Это проблема?" удивленно спросил ее муж. "Не знаю", подняла она на него глаза. "Как Инна все это воспримет?" "Ну ты раньше времени не переживай, может, нормально все будет", поспешил успокоить ее муж. Давай-ка так сделаем. После работы заберем сегодня Аришку из Ясли и сразу к родителям Гали поедем. Узнаем, что им известно, и заодно разведаем, что они там готовят и почему без нас. Сразу после пар собрались у Самедова, получили фотоаппарат, пленки у меня еще оставались. Через без малого час мы уже прошли на территорию трикотажной фабрики, одно большое трехэтажное здание и несколько вспомогательных. Одну из них я определил как гараж. Нас встретил комсорг со своей помощницей. Владимир. А это Лидия представился он сам и представил нам свою спутницу, та старательно улыбаясь, потащила нас в экспозиционный зал, который располагался тут же за гардеробом направо. Музей боевой славы. С улыбкой подумал я, оглядываясь, на каждом предприятии такое есть нас познакомили с историей продукции фабрики. На стенах висели стенды с фотографиями военного времени. На длинной стойке висели на плечиках изделия, выпущенные на фабрике. Похоже, что давно висели, у многих вещей трикотаж сильно растянулся на плечах. В основном это были свитера и кофты для взрослых. Было несколько образцов довольно приличных спортивных костюмов, но, как пояснила Лидия, это образцы, в серии они не пошли, что-то там не срослось при запуске. В углу были выставлены несколько страшненьких плюшевых собачек с декоративными пуговицами вместо глаз и носа и красной ленточкой сложенной углом вместо языка. "Что это за Франкенштейны?" усмехнулся я. "Пробовали детские игрушки делать, когда решали, куда отходы производства девать", стесняясь, пояснила Лидия. Дальше нас проводили к заведующей столовой. Правильно, каков объект, такое начальство. Столовая располагалась на первом этаже слева от центрального входа. Заведующая столовой, высокая, мощная женщина в белом халате и колпаке на голове, встретила нас с усталым видом, вымучена, улыбаясь. "Ховрушина", представилась она, Ольга Павловна. Подставили женщину под проверку. Теперь бедно отдуваться придется. предупредили хоть. Мы прошли через уютный зал с тюлями на окнах и кустами в катках в рабочую зону столовой нам показывали кладовую, холодильники, плиты, котлы, разделочные столы. Смена уже закончилась, все было вымыто и вычищено. У сотрудников рабочий день давно закончился, они разошлись по домам. Все это, конечно, очень интересно. мы переглянулись с Борщевским. Простите, обратился я к местному комсоргу, праздно шатающемуся вокруг нас. Где тут туалет? В конце коридора, махнул он рукой в глухую стену. Отлично. Значит, надо из столовой выйти. "Я с тобой", подсуетился Кирилл. "Девчонки, Алексей, проверьте пока что состояние запасов и продуктов в холодильнике. Маша кивнула, а мы вышли в коридор и направились в указанном направлении". Коридор был глухим, делил здание по центру на две половины. Слева была столовая с просторным залом, значит, справа аналогичное помещение, но входа не видно. Мы дошли до конца коридора и увидели справа не дверь, а целые двустворчатые ворота в цех. Еще на подходе по гулу работающих механизмов догадались, что там что-то есть. Заглянув в распахнутые ворота, увидели множество вязальных машин. Народу работало в цеху, не сказать, чтобы много. В проходах стояли тележки с высокими бортами из металлической сетки. Туда закидывали готовые детали с вязальных машин. У грузового подъемника стояли полные тележки. Их должны были поднять наверх. а Там, видимо, собирали из отдельных деталей готовые изделия. Кирилл приподнял из ближайшей тележки одну бесформенную скрученную деталь, посмотрел на меня вопросительно и бросил ее назад. А что я мог ему сказать? Только пожать плечами. Но взглянув на деталь с краем из другой пряжи контрастного цвета, вспомнил, что в технологии трикотажного производства Используется этот технологический провяз для соединения деталей друг с другом за открытые петли. Потом этот провяз из другой ткани снимает с соединенных вместе деталей, и он идет в отходы. Был я на одном вязальном производстве, шапки вязали, шарфы, варежки. Как же давно это было. От предпринимателя стали заказчики с давальческой пряжей уходить. Он все понять не мог, что происходит. С одним заказчиком поговорил, с другим те говорят: "У вас невыгодно". Что невыгодно-то? Невыгодно и все. Стали с ним разбираться, а там как раз с этим технологическим провязом история оказалась связана. Ушлые работники, включая технолога, в нормы расхода основной дорогой пряжи закладывали расход на провяз. А там на этот технологический кусок прилично пряжи идет, сантиметров пять-десять лишних провязывается. Нормальный хозяин приобретал для технических целей самую дешевую пряжу. ее и использовали. Мы с хозяином тогда голову ломали, что за фигня? Куда излишек основной пряжи уходит, но ну, не материализуется он нигде. С помощью камер разобрались. С завидной регулярностью цех гнал брак, и чтобы начальство не беспокоить, они бракованную партию быстренько на помойку волокли, как будто ничего и не было. Бывало и не брак, а программы перепутали, не ту модель запустили, на помойку всю партию. А компенсировать же пряжу надо чем-то. Вот и придумали себе подстраховку. Косяк на здоровье, ничего не будет. А заказчикам невыгодно, у них на выходе изделий меньше получается. Вот и уходили. И здесь Кирилл, когда детали из тележки поднял, провяз очень приличным оказался, сантиметров десять. Пряжа, правда, тонкая, простая, хэбэшная. Отходов здесь должно быть море. Давай наверх поднимемся, предложил я Борщевскому. Мы поднялись на второй этаж. Вдоль коридора стояло несколько огромных мешков, литров на двести, полных тех самых провязов, уже отсоединенных от частей будущих свитеров. Что-то их маловато будет для такого производства. Помнится, на том производстве, где вязаный полуфабрикат целыми партиями на помойку вывозили, А эти отхода, целое помещение было отведено. Его забивали до потолка, вызывали машину и сдавали во втор за денежку малую, но регулярную. А там один небольшой цех был на пять вязальных машин, и то в этих отходах утопал, а тут целая фабрика и всего три неполных мешка. Кирюх, пути эвакуации захламлены, показал я на эти мешки в надежде заинтересовать ими Борщевского. Так, непорядок, — ожидаемо заглотил наживку он. Видимо, хочется ему выслужиться поскорей, реабилитировать себя в глазах Самедова. Нас как бы здесь быть не должно, напомнил я ему. Не хочется так откровенно никого подставлять. Разберемся, — ответил он и с деловым видом поспешил вниз. Сфотографируй. Сделал пару снимков с разных ракурсов и поспешил за ним. Вернувшись в столовую, мы застали теплую компанию за одним из столов. Наших трое комсорг с помощницей и заведующая столовой сидели и пили чай с пирожками. Владимир с схватил пирожок со стола Борщевский. Искали сортир, заметили, у вас пути эвакуации в цехах захламлены. А вдруг пожар, а вдруг война? Местный комсорг чуть пирожком не подавился. Уставился на Борщевского с набитым ртом. К такому его явно не готовили. Он растерянно огляделся по сторонам, Испуганная заведующая пожала плечами. Комсорп встал, спешно дожевывая пирожок. "Это где?" спросил он. Пойдем, — велел ему Борщевский.